Яна пересиживает плохую погоду в столице, хотя, кажется, погода только предлог, под которым можно заниматься делами амурными, не привлекая внимания. Она даже ленится летать на чтобы сделать Алику прививки, так что приходится мне мотаться. Впрочем, чем ближе к зиме, тем яснее небо, хотя уже ощутимо подмораживает. Тербер просится до зимы повидаться с семьей, поэтому в очередной раз мы прилетаем все вместе. Живет Янка в примечательном здании, которое для земных целителей специально спроектировал Анхновч, считающийся одним из лучших инженеров по жилым зданиям. Задумка больницы примерно такая же, как у нашего дворца. Одна половина жилая, вторая рабочая. Правда, в данном случае здание поделено горизонтально, На первом этаже кабинеты и оборудование, на втором живут врачи. Яна среди земных врачей единственная женщина. а Азамат предпочел набрать в основном мужчин, чтобы у населения шаблон порвало не прямо сразу, а потихоньку, полегоньку. Да и страшновато было нашим девушкам лететь не куда на дикую планету. Та же Янка благополучно всем раструбила промилую милую традицию – Выдавать замуж симпатичных сотрудниц. Никто теперь в этом, конечно, не признается, но по муданским меркам Яна еще красивее меня. Она невысокая, рыжая, что муданцам, не слишком просвещенным в книжном деле, гораздо привычнее, чем блондинка, пухленькая и любит приодеться, и голос у нее низкий и проникновенный, что здесь считается для женщины очень красивым. Она, правда, не поет, но ее все время пытаются на это подбить. Певцов мужского пола они при этом предпочитают от тенора и выше. Такая вот инверсия. В общем, ничего удивительного, что десяток мударских парней, по году торчащих в космической глубинке, соблазнились на этот подарок судьбы. Как выяснилось, к команде она оказалась приписана, потому что тамлинги сочли врача элементом охраны, а Охраняли летучий ресторан тамлинской кухни муданжские наемники под руководством папаша огнемета, и они, конечно, все цело поддержали идею включить в штат земную красотку Янка, поскольку ничего дурного не подозревала и наоборот наслушалась от меня воплей про то, какие муданжи классные, тоже согласилась, а ребята на нее пооблизывались, пооблизывались, пару раз за нее подрались. И пришли к выводу, что единственный способ сохранить команду – это предоставить девушке выбор. И то сказать, все отборные воины, красивые, богатые, чего она обижается. Имена на «я», «ю», «е» и «и» на муданге считаются амбивалентными. То есть человек с таким именем волен сам выбирать себе судьбу и пару. Среди наемников правила имен не так почитаются. Но и на планете Янкиное имя позволяет ей выйти замуж за абсолютно любого мужчину, без всяких нареканий среди общественности. Вот ей и предложили выбрать изо всех. А она перепугалась, выхватила пушку, которую носила для самообороны, постреляла, не глядя, чтобы всех распугать, и деру до шлюпки, умотала на ближайшую жилую планету, еле заряда хватило. Хорошо еще, что корабль был Там линкский, а то в управлении муданской шлюпкой она бы ни за что не разобралась. Папаша огнемется своей командой, от муданга отделились совсем. Никто из них даже не побывал здесь после изгнания Джингоши. Тем не менее, Азамат так четко побеседовал с папашей, что тот обещал больше никогда не вспоминать о славной свадебной традиции. Не знаю уж, чем мой муж ему пригрозил, но пока действует. Янка ждет меня в своем кабинете, нога на ногу, сидя в высоком крутящемся кресле, и подпиливает ноготь. Из рыжих волос, завязанных в пучок, высоко торчит длинная деревянная заколка. Все вместе очень похоже на коктейльную рюмку, на но высокой ножке и с вишенкой. Алек, при виде любимого врача, радуется и принимается сучить ножками. Янка умеет обращаться с мелкотней так, что у них не начинается приступ паники от одного подозрения, что сегодня надо к врачу. «Привет!» — говорю, сгружая чадушка на смотровой столик. «Сама привет!» — кивает Янка, допиливая ноготь. «Сейчас, секунду, а то цепляться будет!» На ней белый халат, только какой-то странный. Через пару секунд до меня доходит, что он с глубоким декольте. «Это куда ж ты так выродилась, мать?» — удивляюсь я. Тебе все-таки дети ходят. Сегодня только твой, а ему пока все равно. Она, наконец, откладывает пилку и спрыгивает со своего насеста, тряхнув бюстом. Я морщусь от одной мысли, насколько это должно быть неприятно при ее размерах. У меня зато после тебя один взрослый мальчик записан, а его обязательно надо отвлекать от происходящего, иначе сразу начинает рассказывать, что он здоров и лечить его не нужно. «Только один?» – рукой я. «Мне казалось, в все такие». «Да, но только одного я согласна отвлекать такой ценой». Ухмыляется она, поправляя вырез. «Ну ладно, как твой богатырь? Голову держит?» «Понемножку держит. А если не секрет? Что это за взрослый мальчик?» «Секрет. А сбоку боку на бок переворачивается?» «Да давно уж. А при азамате вообще все время вертится». Видимо, энергия заразная. Так почему секрет? За мной вроде не водится дразниться, да и вообще. Он просил. С серьезным лицом поясняет Яна. Мы очень трепетные и не хотим преждевременной огласки. А то вдруг это испортит репутацию даме, то есть мне. Она корчит рожу и грубо гыкает, отчего Алик, изучавший простынку, тут же оборачивается и замирает. «Ишь ты!» – кивает на него Яна. Вот это я понимаю. Нормальное земное развитие. А то здешние дети – это нечто. Самые скороспелые мама начинает узнавать к трем месяцам. А папу или няню? Я хочу сказать, муданжские мамы сами своих детей хорошо, если к трем месяцам узнавать начинают, и то неохотно. Это да, кривится Янка, но дети тут вообще медленнее развиваются. Даже те, у кого сознательные папы, начитавшиеся твоих статей про игры гимнастики. Кстати, о гимнастике. Кто о реве порнухе надавал? Почему парнухи? Фыркой я. Образовательных видео по сексологии. Снятых, между прочим, в хорошей студией. Я знаю их консультанта. Нормальные ребята не фантазируют, не передергивают. Отпирайся, отпирайся, хмыкает Янка. У нас тут как-то в дождливый день Три пациента отменились. Я пошла к себе кофейку выпить. А Рива тут сидела с буком. Возвращаюсь, гляжу, сидит. В зубах палец, физиономия красная-красная, еще попискивает время от времени и ладонью глаза закрывает. Ну, все, думаю, накурилась девочка. А оказалось, это на твое обучающее видео смотрит. А там все так стыдно. Ах, так стыдно! Ах, ах, ах, а выключить никак нельзя. Ну, а как она еще может реагировать, если тут коленка уже стыдно? Ничего, пускай краснеет. А правильные мозговые центры разработают. Или что тут у этих муданжек поломалось? Ладно, ты дело делать будешь или только разговоры разговаривать? У меня вон клиент уже весь извелся. Убери пробирки с видного места, а то он их обожает сосать. Я остаюсь в столице на некоторое время, пока тербиш не освобождается. Здесь не так холодно, как на Доле, хотя тоже видно, что дело к зиме. Азамат по-прежнему пашет за четверых, не отвлекаясь на глупости. Терпение мое в связи с этим заметно истончается. Когда у Тербиша заканчиваются семейные празднества, я отправляю его выгуливать Алика, а сама забегаю на склад медикаментов пополнить запасы иммуностимулянтов, которые так хорошо идут осенью. Алик не любит аптечный запах, который неизбежно стоит на складе, так что с ним я туда предпочитаю не таскаться. По пути обратно, однако, я встречаю на улице мрачного Алтангирела. Решаю подойти и поговорить. Я его не видела с тех самых пор, даже не знаю, полетел он с моими родичами на Гарнет или нет, и когда вернулся. Решительно перехожу улицу, чтобы оказаться с духовником лицом к лицу. Все Хандриш, Как здоровье? Не жалуюсь, — грюмо отвечает он, но сбежать не пытается. У тебя как семейная жизнь? Тоскливо, — сетую. Жду не дождусь, когда уже у Азамата эти объезды начнутся. А то не вижу его совсем. Алтангерил поджимает губы и рассеянно кивает. Ты по-прежнему с ним не разговариваешь? Интересуюсь. Он кивает. Я скрещиваю руки на груди. Бедный Азамат сидит тут один, пашет круглосуточно, семью не видит по несколько дней. Так еще и лучший друг объявил забастовку. Алтангирел тяжело вздыхает и отводит меня за угол, в какой-то проулок, подальше от посторонних глаз. Ты бы знала в чем дело, запальчиво начинает он, но сникает. Так скажи, не могу. Я понимаю, что тебе не положено, но хоть намекни. Ты же знаешь, мне можно доверять секреты. Он смотрит на меня со вселенской грустью и мотает головой. Я не потому не могу, что запрещено, а потому что ссора с тобой его совсем подкосит. Он совершил отвратительный поступок, но он по-прежнему мой друг, и я сделаю все, чтобы он не пострадал от последствий. Какой поступок-то, недоумеваю я, не верится, чтобы Азамат в сознании и трезвой памяти мог совершить что-то настолько ужасное, что болтошу покоробила. Ты, Лиза, все ему прощаешь, — уклончиво отвечает духовник. — Вот и это прости, не вдаваясь в детали. Забудь, и вам обоим будет легче. Довольно трудно забыть то, чего не знаешь, особенно когда твое поведение все время об этом напоминает, — замечаю. — Я постараюсь с собой справиться, — вздыхает Алтангирел. Зажмуривается и трет переносицу. — Похоже и правда что-то серьезное, раз он даже при мне не делает хорошую мину. Да — Душ, постарайся, — соглашаюсь. Мы с тобой оба знаем, что Замат хороший человек, и если он что-то делает не так, то не со злым умыслом. Скорее всего, это какая-то ошибка, пусть трагическая, но он не нарочно. Наверняка даже ты не знаешь всех обстоятельств. — Не суди преждевременно. «Да — Да-да, — охотно кивает Алтоша, — вот так и рассуждай, и не копай. Я скоро перестану на него обижаться, и все снова будет хорошо. Вероятнее всего ничего не было, я просто напутал. Алтангерил довольно неубедительно врет и всегда делает это в слишком очевидной ситуации. — Погоди, — говорю, — ты сказал, ничего не было, но я думала, речь шла о будущем. Или это будущее уже наступило, а я и не заметила?» Духовник хватается за голову. «Боги, Лиза, да оставь ты эту тему в покое. Не было — не будет, тоже мне книжник нашелся. Забудь как сон. Ну, хочешь, я завтра к вам на ужин приду? Только забудь, пожалуйста. Приходи, — пожимаю плечами, — А Замат будет рад. Но Алтангерил, ретирующийся со сверхзвуковой скоростью, меня уже не слышит. Надеюсь, и правда придет». Азамату хоть полегче станет. Впрочем, до этого самого ужина мир успевает перевернуться вокруг своей оси на 360 градусов. Да и Азамату становятся недоотушенные обиды. Я вытаскиваю мужа из кабинета, пригрозив двум старейшинам повыдергивать бороды, если они не дадут мне с ним пообщаться. Но едва мы садимся за обеденный стол, Азамата дергают по мобильнику. Он сначала удивляется, Потом радуется, потом расстроенно говорит, что вот прямо сейчас очень занят. Потом удивляется еще раз и в конце концов соглашается куда-то пойти. Надолго, вздыхаю я, копаясь ложкой в тарелке. Пою, что да, что-то серьезное. Я сникаю, если так и дальше пойдет, устрою этим паразитам кровавую революцию. Как они жили, интересно, без императора 200 лет? Или соскучились, что ездить не на ком? В гордом одиночестве заканчиваю обед. Я-то надеялась хоть вечер с мужем провести. А у него опять что-то срочное. Нет, куда это годится? На меня времени не находит, не говоря уже о ребенке. А еще второго хочет. Неужели нельзя как-то переставить приоритеты, найти заместителя, в конце концов? Не маленький же, умеет распределять ответственность. Внезапно входит Азамат. Я открываю рот, чтобы сказать что-нибудь язвительное и давлюсь собственным ядом. Муж бледный, глаза лихорадочно блестят, шрамы по контрасту как будто ярче обычного. Ходят мне твердой походкой, как зомби. Я вскакиваю, кидаюсь к нему. Что такое? Что случилось? Азамат смотрит на меня так, будто сейчас расплачется. Потом обнимает крепко-крепко, прижимается всем телом и долго не отпускает. Сбивчиво дышит мне волосы. Я глажу его по спине и терпеливо жду, пока успокоится. Успокаиваться он не спешит. Даже отпустив меня и сев на диван, уставляется в пол с таким трагическим видом, как будто потерял последнюю надежду, не знаю уж на что. Лиза, я должен тебе кое-что рассказать. Убитым голосом произносит он. Алтангерил не хочет, чтобы ты знала но я не смогу скрывать от тебя. — Да уж, расскажи, пожалуйста. Подпадриваю, потому что он явно вознамерился крепко задуматься посреди фразы. — Помнишь, — начинает Азамат медленно говорить, взвешивая каждое слово. — Перед тем, как меня изгнали, у меня была невеста. Я киваю и уже начинаю догадываться, к чему идет дело. Последний раз я видел ее за день до прощания с Мудангом. Она едва взглянула на меня, сразу разорвала все общение и заявила, что знать меня не желает. Я всегда думал, что она на самом деле и не собиралась за меня замуж. И уж, конечно, такая фифа, как Алансе, не стала бы мне помогать избежать изгнания. Он умолкает, и я принимаюсь удить дальнейший рассказ. Надо понимать, теперь она осознала свою ошибку и хочет все обратно. Нет, она знает, что обратно ничего не вернется. Она и сама давно вышла замуж за другого человека. Тогда в чем дело? Давай говори уже. Мне хватило алтангериловых секретов. Еще из тебя слова тянуть. Азамат вздыхает, набирает в себя побольше воздуха и на одном дыхании выговаривает. Когда мы расстались, она была беременна, моим ребенком, и родила его. Ну, я-то не удивлена. Мне всегда трудно было поверить, что у Азамата по разным концам Вселенной не припрятан десяток детей. Мне очень понятно, правда, на что эта красуля надеялась. И чего она теперь хочет? Азамат нажимает плечами. Какая разница? Я шлепаю его по руке. Алло, что значит, какая разница? Ты же сам говорил, что у вас внебрачный ребенок это катастрофа. Твоя Фифа пришла тебя шантажировать. Я правильно понимаю? Да. Но это не важно. Заплатить ей не проблема. Как я буду жить с таким срамом? Вот вопрос. Интересное дело, она тебя кинула, ни словом не омолвившись о беременности. А тебе срам? Это как-то получается. Она не знала. Ну, конечно. А когда узнала, прямо не придумала, как с тобой связаться. И вообще, почему было не сделать аборт, если рожать не от мужа так стыдно, а? Денег не было, наверное. А тоб ты -то ей не дал, если попросила. Я не знаю. Слегка истерично перебивает Азамат. Скакивает и принимается мерить шагами комнату. Я плохо слушал, что она говорила. Только понял, что есть ребенок. Фотографию видел. Похож на меня. Так, Азамат, успокойся и сядь. Тяну его за рукав. Где сейчас эта женщина? У Алтангерела. Он ее не выпустит, пока я не решу, что делать. Азамат садится и запускает пальцы в волосы. А я не знаю, что делать. Шш! Обнимаю его за плечи. Тихо, тихо. Все уладится, только уймись. Подать в панику не твой стиль. Азамат внезапно поднимает голову и смотрит на меня, как будто только что заметил. Лиза, ты не сердишься? А мне-то за что сердиться, фыркую я. Это же было хрен хрень, когда. Я была маленькой девочкой и о твоем существовании даже не догадывалась. — Да, но ну, я так опозорился. На тебя обижался за предположение. А оказывается, и правда, как последний пропойца, до свадьбы не дотерпел. — А Азамат, радиостанция на бронепоезде. Я сама внебрачный ребенок. И Сашка тоже. Мне казалось, эта тема давно закрыта. Если кто тут на тебя и сердится, то только ты сам». И то совершенно беспочвенно. Ты, внебрачный ребенок, удивленно хлопает глазами. Я начинаю нервничать. Мне казалось, мы это сто раз обсудили еще на корабле. Я тебе говорила, что у меня нет и никогда не было отца. Да-да, кивает, вспоминая. Я тогда подумал, что у землян должно быть как-то по-другому устроено зачатие. Так что ж, твой отец не женился на твоей матери? Я думаю, он ее даже никогда не видел, нервно хихикаю, Сдал сперму в фонд. А кто ее использовал, ему не скажут. Азамат устало трет лицо руками. Так значит, ты не сердишься? Резумирует он. Только на общий идиотизм ситуации. Ладно. Он встряхивает головой и глубоко вздыхает. Тогда можно жить дальше. Алансе хочет денег. Участок под дом в столице и важную должность для мужа. Она сама исхудула, но сейчас живет где-то в глуши. И что, ты до конца дней будешь ей платить? Или Алтангерил может похимичить, чтобы она сдержала обещание молчать? У Алтангерела идеи довольно кровожадные. Я, правда, просил его ничего не делать без моей команды, но, думаю, нам лучше сейчас пойти туда. Я быстро накидываю теплый дель, и выскакиваю из дома вслед за азаматом. На ходу соображаю, куда прятать тело, и есть ли у меня здесь отбеливатель, растворяющий кровь.